6. «Эскалация разрушения. Каскад. Отправьте сообщение. Линкор «Железная кровь. Трансуранский залив». Огонь сражения простерся от Элизийских врат до орбит Урана, подобно украшенной драгоценными камнями руке Бога. Дочь горя нависала над вратами. Новый и уродливый искусственный спутник среди истинных детей планеты. Защитные системы Урана не смолкали ни на секунду. Взрывы расцветали на поверхности космического скитальца. Его куски отлетали в пустоту вакуума, подобно пыли под каплями дождя. У дочери Горя не было оружия, чтобы стрелять в ответ по мучителям, но вместо нее отвечали корабли на ее орбите. Они выпускали один огневой вал ракет и микроснарядов за другим. И позади неё, защищенные громадной тушей скитальца, все больше кораблей проходили сквозь разрыв в реальность. За три дня, которые прошли с тех пор, как первый корабль выпрыгнул в Элизийских вратах, сражение за Уран распространилось на его орбиту. Внешние кольца защитных систем планеты пали в течение 18 часов после первых выстрелов. Но с тех пор атака замедлилась. Теперь бои развернулись среди сотен станций спутников и хабитатов от аванпоста механикум Тау-16-1, который висел черной иглой на низкой орбите, до древней станции Кадан, чья геодезическая сфера была изрыта тысячелетиями ударов пыли. Каждый из семи спутников планеты окружали маленькие облака собственных пустотных станций и бесчисленные миллиарды людей жили на этих рассеянных островах жизни и воздуха. Штурмовые группы пробивались сквозь огонь, прорубая и выжигая путь к станциям и хабитатам. Торпеды и снаряды выпускали на орбиту, отправляя в занимавшие несколько часов путешествия к цели. Защитники пока сохраняли превосходство, но силы нападающих росли день от дня. Станции уничтожались или захватывались, и сфера урана непрерывно исторгала пламя. Защитники контратаковали, отбивая станции, на которых еще не погасли пожары после первого поражения. Огромная бронзово-пласталевая звезда династического анклава Синдерфелл трижды переходила из рук в руки за эти дни. Спутник Умбриэль перешел через обращенный к Солнцу край урана, знаменуя начало четвертого дня сражения. Его кратеры усеивали бронированные жилые купола, а в безвоздушных небесах висели привязанные орудийные бастионы. Четыре штурмовых корабля отделились от Дочери Горя и направились к восходящему спутнику. Их покрытые слоями брони и пустотными щитами корпуса раздулись от переброшенных из внутренности скитальцев войск. Их сопровождала пара линейных крейсеров, исследовавший в авангарде ударный крейсер 4-го легиона Эскулюс. Им навстречу устремилась группа из шести военных кораблей. Они были меньше крейсеров-предателей и штурмовых транспортов. Корабли Легиона, четыре имперских кулаков и два кровавых ангела. Их войска отправили в гарнизоны Терры, но их командующие все еще оставались одними из самых лучших космических воинов в Империуме. А экипажи обучались и тренировались по стандартам Легиона. Приблизившись к нападавшим, они открыли огонь, маневрируя и вращаясь. Нападавшие ответили залпом из носовых торпедных аппаратов. Корабли защитников выпустили эскадрили перехватчиков, чтобы вырвать боеголовки из пустоты вакуума. Лучи лансов затанцевали по щитам атакующей группы. 6 лоялистских кораблей ускорили ход, выбрав в качестве цели штурмовой барк. Корабль накренился. Из его подбрюшья вырвалось пламя, шлейфы маслянистой энергии запульсировали вокруг корпуса, когда погасли щиты. В его трюмах плазма вырвалась из треснувших трубопроводов, и 100 тысяч солдат с серых миров каюкского пояса превратились в пепел. Огонь пронзил пустоту, когда оборонительные турели Умбриэли прицелились в приближавшиеся торпеды. Взрывы окутали маленький спутник, затем в него врезался новый снаряд. Выпущенный из бомбардировочного крейсера далеко за пределами сферы битвы, он попал в цель именно тогда, когда это требовалось. Усиленный электромагнитным генератором и тысячами передатчиков скраб-сигналов, он взорвался на поверхности умбриели. Облака искажающей энергии и ложных сигналов Ауспика затуманили сенсоры защитников как раз в тот момент, когда они захватили приближавшиеся торпеды. Гравитонные и электромагнитные боеголовки поразили Умбриэль несколько секунд спустя. Закрушительные гравитационные поля вывели привязанные бастионы спутника из равновесия и раскололи оболочки на поверхностях обитата. Удар не был решающим, но заставил защиты Умбриели моргнуть, и этого оказалось достаточно. Заикание в потоке огня из орудий, пауза в долю секунды и штурмовые корабли начали сбрасывать десантные капсулы подобно созревшим зернам кукурузы. Их охранение из военных кораблей повернулось, чтобы встретить шестерых защитников лицом к лицу. Десантно-штурмовые корабли пронзали в вакуум вокруг растущего грозового фронта горящего газа. Их целями являлись привязанные к спутнику платформы. Справившиеся с задачей корабли высаживали войска внутрь бастионов спутников. Коридоры осветились жаркими перестрелками. Один бастион подорвал боеприпасы и в усыпанной огнями ночи ненадолго расцвела новая звезда. Форикс еще секунду наблюдал за поступавшими данными о штурме Умбриэля, а затем позволил им раствориться в потоке символов и цифр, которые каскадом прокручивались перед его глазами. Во всей сфере битвы Умбриэль была всего лишь одним из нескольких десятков штурмов среди сотен сражений, где считать потери обеих сторон в чем-то меньшем, чем тысячи, было просто бессмысленно. Как первый капитан и главный специалист по тыловому обеспечению железных воинов, он проживал каждую секунду этой операции, пока симуляции накапливались в кагитаторах железной крови. От реальности, даже видимой в холодном потоке символов и цифр, захватывала дух. Почти 4000 военных кораблей главных классов уже вышли из варпа в Элизийских вратах, хлынув в Трансуранский залив. Они платили за каждый километр, но они могли позволить себе такую цену и в кораблях, и в огневой мощи. Атакующие продвигались и продвигались вперед, окружая и наступая на защитников не пламенным натиском, а медленно и неумолимо, как лед разрушает горы. И как горы неизбежно становились пылью, так и неминуемой являлась эта победа. Это было одной из причин, которые делали ее красивой. Текущая роль Форикса заключалась в контроле и в управлении теми силами, которые еще только выходили из варпа. Одно это уже само по себе представляло собой монументальную задачу. При всей той мощи, которую они уже бросили в битву, в два раза больше кораблей ждало в Материуме. При обычных обстоятельствах к этому времени многие из них унесло бы эфирными течениями или на них напали бы нерожденные существа. Но хотя вар бурлил от штормов, они обходили корабли, которым предстояло сражаться под светом солнца. Боги и их демоны, даже Форик стал их так называть, сдерживали голод и злобу, сторонясь воинов магистра войны. Форикс услышал тихий щелчок пневматики и посмотрел на стоявшего в центре стратегиума Пертураба, примарха железных воинов. Поршни и многослойные доспехи гудели, пока он перемещал внимательный взгляд между разными каскадами гололитических символов. «Обновление о ходе штурма Плутона запаздывает», – произнес примарх. «Анализ боевого света с его орбит указывает на более ожесточенное сражение, чем мы предполагали», – сказал Форикс. Чем предполагал Аксимант? Поправил Пертураба. У него еще достаточно главных сил для развертывания, чтобы захватить господство в течение отведенного времени. Когда Пертураба не ответил, Форикс спросил. Вас что-то беспокоит, милорд? Примарх посмотрел на него. До сих пор все стратегические прогнозы оправдываются. Разведданные 20-го легиона оказались точными. А где тактическая действительность отличается, это было ожидаемым. «Перемещение главных сил флота от Нептуна к Урану, снабжение Плутонского залива дополнительными боеприпасами. Все в рамках узкой полосы осторожности. Мы наступаем, как и планировалось, а они отвечают, как и предполагалось. Все идет, как и предполагалось». «Вы хотите сказать, что раз план выполняется, как и было задумано, то значит, что-то идет не так?» Эртурабана надолго замолчал. «Над планом нападения на Солнечную систему работали многие». Но в основном он являлся детищем Хоруса и Пертураба, связанных с полутелесным призрачным изображением Магнуса Красного. Это была работа нечеловеческого гения, план сражения, который существовал не только в четырех измерениях времени и пространства, но и в царстве Варпа. И Пертураба был архитектором первых ходов. Даже абстрактное обращение силами такого масштаба потребовало от Форикса немалых усилий. Но Повелитель Железа сплавил силу, время и пространство в стратегию, которая через несколько дней приведет к захвату хтонических и элизийских врат. Она была прямой, поступательной и неодолимой. Война, как кровавое искусство. Но теперь, глядя на гладкое соответствие между реальностью и теорией, Форикс увидел изъян. Это не должно быть настолько идеальным, сказал он. Защитники упорно сопротивляются и заставляют нас платить, но они не делают ничего, что мы не ожидали бы. Мой брат, тихо сказал Пертураба, продолжая наблюдать за потоком данных. Обладает многими качествами, и его недостатки всегда скрывались за похвалами, которые сыпались на него. Назовите его стойким, и это будет всего лишь лакировкой. Тупой неразумности. Его верность – просто потребность принадлежать. Благородство – позолота на фундаменте гордости. Форикс затаил дыхание. Он несколько лет не слышал, как перту Раба говорил напрямую о Рогале Дорне. Но одного качества у моего брата нет. Он не является дураком. Пертураба замолчал. Форикс не знал, что сказать. Повелитель Железа продолжал хранить молчание, пока данные сражения отражались в черных зрачках его глаз. «Продолжай следовать плану», — наконец сказал он. «Проводи потерянных сыновей через врата». Грузовое судно Антей, высокая орбита Урана. «Передайте еще раз», — сказал Век. «Прямо укажите, что это для главного смотрителя». Нет никакого ответа, сэр, сказала офицер связи. Женщина посмотрела на века, а затем снова на приборы. Попробуйте еще раз, ревкнул век. Затем опомнился и успокаивающе поднял руку. Попробуйте еще раз, сказал он и отвернулся, проведя ладонью по лицу. Он на секунду закрыл глаза и увидел, как вспыхнули разноцветные точки. Рука дрожала. Он должен поспать, но ради всего святого, как он сможет? Рука скользнула к маленькому кулону, который уже несколько лет висел на его шее, скрытый от посторонних глаз. Она остановилась и опустилась. Кулона не было. Видимо, во время панического бегства с Корделией он оторвался и упал на пол. Так и было. В десятый раз за последние дни он протянулся к маленькой золотой аквилле. Он поймал себя на том, что пробовал молиться словами, которым научила его жена. Она являлась причиной, почему он сохранил кулон, как и причиной, почему он присоединился к тихой вере Лектицио Дивинитатус. Она была причиной многих его поступков. «Передаю на всех доступных частотах», – сказала офицер связи. Век кивнул, но не стал смотреть. Он должен пойти и поспать. Когда он спал в последний раз... День назад? Два? Может больше? Потребовалось немало времени, чтобы обогнуть дугу урана и выйти на обращенную к солнцу сторону. Кёльнь отчаянно маневрировала по извилистому пути, пока битва разгоралась тихими вспышками позади них. Разрушение еще не добралось до орбит над этим полушарием планеты, но хаос бежал впереди сражения. Корабли толпились вокруг каждого спутника их обитата, требуя убежища помощи всего, что по их мнению могло защитить и спасти их. Антей направился к Аберону и его поясу заводов по переработке и обогащению руды. Сюда бежало меньше кораблей, потому что он располагался далеко. А его трубы и промышленные платформы представляли собой менее очевидное убежище по сравнению с городами Муравейниками Титании и поясами оборонительных станций. Но его подходы все равно кишили судами, которые пытались приблизиться, состыковаться и привлечь внимание правителей спутника. Антею приходилось ежеминутно корректировать курс, чтобы не столкнуться с другими кораблями. У века были связаны на Абероне. Хорошие связи, которые сохранились даже в тяжелые времена. Сейчас же казалось, что эти прошлые союзы мало что значат, когда пылали сами небеса. «По-прежнему не отвечают, сэр!» Сказала офицер связи. «Не могу даже сказать, что они...» Она замолчала. На ее консолях замигали лампочки и из преобразователя данных начал раскручиваться пергамент. «В чем дело?» Просил Век. «Вахтенный офицер!» позвала она. Заместитель младшей госпожи, которого Кёль назначила ответственным, подался вперед, но Век резко повторил вопрос. «В чем дело?» Офицер посмотрела на него, моргая. Взгляд ее наполовину закрытых глаз казался затуманенным. «Пактер, она еле держится на ногах от истощения», понял Век. «Нас вызывают, господин Век», ответила офицер. Ее руки дрожали, пока она всматривалась в зеленые экраны. «Из правительства Аверона?» – спросил Век. «Нет, это военная чистота с другого боевого корабля». Ее голос дрогнул. «Что им?» – начал он. «Они просят нас подтвердить, что мы подобрали дрейфующую в космосе заключенную. Они хотят, чтобы мы подтвердили, что она жива». «Где этот корабль?» — спросил Век, опережая вопрос дежурного офицера. «Не знаю. Полагаю, что близко, чтобы выделить нас». Век вытер ладонями лоб. «Это могло быть шансом. Они должны состыковаться с Абероном и выгрузить сотни человек в трюмах. Возможно, он даже сможет получить транспорт для себя и детей к Сатурну или во внутреннюю систему». «Подтвердите и ответьте, что мы передадим заключенную в доке Аберона. Попросите следовать за нами». Офицер связи моргнула и посмотрела на него, затем на вахтенного офицера, который, похоже, испытал облегчение от того, что не ему пришлось принимать решение. Сигнальщик начала нажимать на клавиши. «Остановитесь!» Раздался требовательный голос от дверей мустика. Век повернулся, когда Аксинья устремилась вверх по лестнице к рулевой платформе. Лицо телохранительницы раскраснелось, глаза были широко открыты. «Не отправляйте!» «Что?» на человек. «Не отправляйте сигнал!» – крикнула Аксинья, шагая вперед. Но офицер связи нажимала клавиши с вызванной усталостью сосредоточенностью. Аксинья прыгнула к ней, но дистанция была слишком большой и офицер потянула рычаг передачи за долю секунды перед тем, как Аксинья одернула ее руку. Офицер взвизгнула от боли. Аксинья секунду смотрела на нее, тяжело дыша, затем повернулась к веку и сжала его предплечье. «Сэр, вы немедленно должны пойти со мной», – прошипела она, понизив голос, чтобы услышал только он. Команда мостика озиралась по сторонам, на их лицах застыло выражение замешательства и истощения. «Зачем?» – спросил он, пытаясь вырвать руку, пока Аксинья тянула его к главному выходу с мостика. Зачем им было нужно подтверждение, что заключенная жива? Зачем посреди всего происходящего искать нас, чтобы убедиться в этом? Век почувствовал, как похолодела кровь в руках и ногах. Сквозь бронированный иллюминатор он увидел громадную тушу другого грузового судна. Оно находилось так близко, что казалось, можно было перепрыгнуть с одного на другое. Он открыл рот. Макроснаряды врезались в корабль за иллюминатором и разорвали его на куски металла и обрывки пламени. Выслушайте меня! закричала Мерсади сквозь дверь. Я должна поговорить с вашим хозяином! Он должен поговорить со мной! ⁇ Дверь оставалась закрытой. Они не станут слушать, сказал Нил. Подумайте об этом, у них для этого нет никаких причин, зато есть все основания считать разговор с беглой заключенной плохой идеей. Она не ответила, но посмотрела на дверь. Нил покинул угол, в котором сидел и потрогал пальцем единственную миску бульона, которую принес охранник. Должен быть способ заставить их выслушать. Выслушать что? Нил поднял взгляд от миски. «Что вы хотите им сказать? Вы даже мне не сказали, зачем вам встречаться с Рогалом Дорном, хотя нас связывают общие страдания, а теперь еще и это импровизированная камера». Она посмотрела на навигатора, но он продолжил с подозрением помешивать бульон. Когда она проснулась, то увидела Нила свернувшимся в углу камеры. На первый взгляд, это не было настоящей гаутвахтой, скорее небольшой кладовой. Экипаж грузового судна сорвал внутренний механизм замка и закрыл их с миской бульона и пластековым кувшином воды с привкусом металла и пыли. Она заснула неожиданно для самой себя. Усталость поборола страх и неуверенность. К счастью, обошлось без сновидений. Она и Нил впервые говорили с тех пор, как попали на Антей. Учитывая вытряхивающий душу побег с тюремного корабля, она поняла, что это вообще был первый раз, когда они разговаривали. «Все в порядке», – сказал он. «Вы можете хранить свои тайны. Уверен, что у вас их немало». Он замолчал и посмотрел на нее. Взгляд был цепким и оценивающим. «Вы летописец, не так ли?» Мерцаде напряглась и насторожилась. «Я была летописцем», — ответила она секунду спустя. Затем сложила ноги и села на пол. «Одно из многих». «Но я вспомнил ваше имя. Вы были известны, даже немного знамениты, да? Вы и... как ее звали? Иммажистка». «Киллер», — сказала она. Произнести имя оказалось неожиданно трудно. «Эуфратия Киллер». Точно, вы обе были очень даже ничего, не так ли? Это было нашей работой, сказала она и пожала плечами. Увидеть великий крестовый поход для людей, которые никогда не смогут увидеть его. Он улыбнулся, отчего его губы скривились. Но я помню разговор, вы были в самом центре событий, очень близко, всего в одном шаге от магистра войны. Она моргнула и... Грохот распахнутой двери тренировочного зала и последующий ляск металла по металлу оборвал речь итератора. Мерсади поняла, что это космический десантник, даже прежде чем на нее упала огромная тень. Обернувшись, она увидела позади сутулую фигуру Малагарста, одетого в светлую тунику, отделанную шнуром цвета морской волны. За Малагарстом, советника магистра войны, закрепилось прозвище Кривой, как из-за ужасных ранений, деформировавших его тело, так и из-за способности решать самые запутанные проблемы. Лукин! заговорил он. «Здесь гражданские лица? Я могу за них поручиться», – ответил Локин. Малагарст посмотрел на нее. Она задрожала. Нил наблюдал за ней маслянисто-черными глазами, без белков, которые блестели над кривой улыбкой. «Как вы попали в безымянную крепость?» – спросила она. «Так они называли это место?» – фыркнул он. Методы угнетения всегда такие предсказуемые. Он покачал головой и проглотил еще одну ложку бульона. Где она находилась? Думаю, что у Титана, ответила она. Но мы где-то рядом с Ураном и надеемся, что эта ржавая корыта не поймает снаряд в одном из величайших космических сражений в истории. Они куда-то нас перевезли, сказал Мерсади. Какой бы ни была на это причина, когда началось вторжение, они видимо решили... «Убить нас всех, а не позволить такой опасной компании заключенных вернуться в руки врага!» Он рассмеялся. не очень высокого мнения о нас!» Он покачал головой и ткнул ложкой в поверхность серого бульона. «Почему вы стали заключенным, Нил?» Спросила Мерсади секунду спустя. «Почему мы все ими стали?» «Почему мы живы здесь и сейчас?» «Неправильное место и неправильное время!» Он снова рассмеялся, звук был глухим и высоким. «Вы и в самом деле хотите знать?» Она кивнула. «Я был навигатором на борту военного корабля», ответил он и пожал плечами. «Даже не главным навигатором, но корабль назывался «Актония» и был частью 63-го экспедиционного флота», договорила она. Он кивнул. «Именно так. Одним из судов имперской армии, которые удостоились чести сопровождать магистра войны». Чести, которая не принесла ничего хорошего экипажу или навигаторам, когда они попали в руки верных слуг императора. Он процедил последние слова сквозь зубы. Вы. Корабль сбежал в Солнечную систему? Не совсем, сказал он. Офицеры сбунтовались после Иствана, половина военных командиров и подразделений на борту являлись твердолобами сторонниками Хоруса. Но капитан и вторая половина не хотели иметь с этим ничего общего. Они пришли к нам, навигаторам и сказали, что нуждаются в нашей помощи, чтобы выйти из трудного положения. И мы согласились. Моему дому не по душе эта война, как ни одна из ее частей или сторон. Поэтому, когда мы можем отстраниться, мы уходим. Он замолчал и вздрогнул. Мерседи поняла, что задумалась о том, что могло испугать такое существо, как он, умевшее смотреть в варп. «При следующем прыжке в варп мы отклонили корабль с курса», – наконец сказал Нил. Предполагалось, что после этого удастся договориться с твердолобами, но они соответствовали своему названию. Корабль стал полем битвы. Близились штормы и что-то еще. К этому моменту мы потерялись в накатывающих волнах шторма, поэтому мы, я выбросил нас назад в, в реальность. И здесь мы оказались в пределах досягаемости сиявшего стерры света. Они, те, кто нас нашел, думаю, убили остальную часть экипажа. Полная зачистка, огонь, крики. Но они оставили вас в живых, сказал Мерсадий. Да, ответил Нил, глядя на нее полуночными глазами. «Не спрашивайте меня, почему?» Уголок его рта дернулся в улыбке. От этого выражения она почему-то почувствовала холод. «А вы, Мерсади Олитон, летописец и друг сынов Хоруса, что случилось с вами и почему вы решили, что вам нужно поговорить с притарианцем тр Она вздрогнула. Мысленно она увидела, как волк поднимался из черной воды под серпом луны. «Я...» – начала она. «Вы сказали хозяевам корабля, что должны попасть на Терру. Простите меня за любопытство, но почему вы хотите поговорить с Рогалом?» Нил замолчал и дернул головой. Взгляд заметался по углам помещения. Бульон пролился на пол, когда он вскочил на ноги. «Что-то происходит!» – произнес он, тяжело дыша. «Что-то...» И свет погас, когда все вокруг задрожало. Век открыл глаза. Свет и звук заполнили мостик. За иллюминаторами вспыхивали взрывы. Оторванные от одного корабля куски металла задели и попали в обтекатели другого судна, которое проходило рядом. Они разорвались, словно пергамент от выстрела крупнокалиберного дробовика. Корабль повело в пустоте. Антей покачнулся. В иллюминаторах появились трещины, когда волна микрообломков со звоном ударила по ним. «Повреждение!» – крикнул кто-то. «Где?» – крикнул в ответ Век. «Я... я не знаю, правый...» «Узнайте!» Век начал вставать. Палуба накренилась, и он ударился о металл. Он почувствовал во рту привкус крови. Тонкая рука с силой машины сжала его предплечье и подняла. Он посмотрел на Оксинию. «Сэр, вы должны пойти со мной!» «Что происходит?» Воскликнула Кёльн, поднимаясь по лестнице на рулевую платформу. Новоиспечённая капитан была бледной, глаза широко раскрыты, на грани паники. «Я...» – запнулся вахтенный офицер. За иллюминаторами корабль с искромсанным двигателями врезался в нос меньшего судна. Новая вспышка света затмила ночь. «Полный назад!» – крикнула Кёльн. Диферент на нос 30 градусов! Выполнять!» Анте сильно задрожал, когда основные и маневровые двигатели направили его назад и вниз, подальше от расширяющегося облака разрушения. Век покачал головой. Его мысли метались, соединяя кусочки, которые он не сразу увидел. Они стреляли в нас, не так ли? Эти снаряды предназначались нам. Они промахнулись, сказала Аксинья, пытаясь увести его. Но стрелявший военный корабль все еще там и маловероятно, что он повторит ошибку. «Заключенная!» – произнес он. Они проверили, что заключенная еще жива, прежде чем открыли огонь. Он стряхнул руку Аксиньи. «Отведите детей к шатлу, сказал он. «Будьте готовы к запуску, если в нас попадут!» «Сэр, вам нужно?» «Я собираюсь поговорить с ней прямо сейчас!» «Если нас собираются убить свои же, я хочу знать, почему!» Мерсади снова барабанила по двери камеры. На костяшках пальцев была кровь. «Выслушайте меня!» – кричала она. «Вы должны меня выслушать!» Она взревела. Внутри нее пробудилась бездна гнева. Она давно смирилась с судьбой. Она видела последствия лет, проведенных с 16 легионом и не могла винить суждения Империума. Это была цена за правду о том, что произошло с Хорусом, что произошло со всеми ними. Вот только сейчас появилось что-то более важное, так же как и все те годы назад, когда она и другие оставшиеся в живых на Эйзенштейне доставили Дорну новости о предательстве магистра войны. Чувство было почти таким же. Только в этот раз она была единственным посланником. «Отголоски взрывной волны», – произнес Нил. Он сидел на корточках в углу помещения, поджав ноги. Голова была поднята. Взгляд метался по стенам, пока ляск раздавался то в одном месте, то в другом. Он тяжело дышал и вспотел. «У таких судов нет щитов. Если кто-то решит проделать в нем дыру, мы долго не протянем». Мерсади подняла руку, чтобы снова ударить по двери. Замки с лязгом открылись и дверь распахнулась. Снаружи стоял полный мужчина с гладкой кожей и украшенными опалами лбом. Рядом с ним стоял охранник, нервно сжимая лазган. «Во что вы нас втянули?» – спросил мужчина. В его глазах был страх, но в голосе гнев. Гулкая дрожь пробежала по металлическим стенам и полу. Охранник вздрогнул. «Что происходит?» – спросила Мерсаде. «Кто-то пытается убить нас, чтобы добраться до вас!» Мерсади уставилась на него. «Я была заключенной!» – начала она. «Люди не уничтожают корабли ради убийства одной заключенной!» – прорычал он, проглотив следующие слова. «Что вы сделали?» «Я!» – сказала она и замолчала. Спокойствие сменило растерянность. Она уверенно посмотрела на него. Дело не в том, что я сделала, а в том, кем была и кого знала. «Ваше имя», – пробормотал он и шагнул назад, посмотрев на нее со светом понимания в глазах. «Олитон, великий крестовый поход перед войной, я слышал ваше имя. Репортажи с фронта, вы летописец». «Летописец сынов Хоруса», – просто сказала она, «в армиях Хоруса». «Ради милости трона». Прошептал мужчина, отшатнувшись и широко раскрыв глаза. Новый грохот встряхнул корпус. «Они не только вас пытаются убить, они пытаются убить нас! Они пытаются убить нас, потому что мы разговаривали с вами!» Слушавший охранник поднял оружие, его палец напрягся на спусковом крючке. Народный мужчина ударил по стволу вверх за мгновение перед выстрелом. Охранник сопротивлялся, но он вырвал у него оружие и оттолкнул. Она смерть, выдохнул охранник. Она убила нас всех. Я могу помочь, сказала Мерсади, когда мужчина повернулся к ней. Я думаю, что могу спасти вас, спасти нас, но мне нужно уйти отсюда, мне нужно встретиться с притарианцем, сказал мужчина. «Откуда у вас вообще могла появиться причина для этого?» «Потому что я должна сказать ему что-то, способное спасти все то, за что он сражается». Мужчина смотрел на нее, охранник поднялся на ноги. «У него нет причин верить мне», – подумала она, и затем в ее памяти всплыла сказанная им фраза ясная и яркая. «Милости трона». «Как?» «Потому что я несу послание от святой» сказала она, от друга, от той, кого зовут Эуфратия Киллер. Мужчина смотрел на нее, наполовину открыв рот и не моргая. «И вы можете помочь?» спросил он, и она увидела надежду, поднимавшуюся позади страха. «Вы можете защитить нас?» «Возможно», ответила она, «если мы сейчас не погибнем». В сухой поэзии, рожденных в космосе, такие катастрофы называли огненным каскадом. Один корабль взрывался и обломки разлетались во все стороны, подобно шрапнели. Они врезались в ближайшее судно, которое также взрывалось, и затем уже его обломки врезались в следующее и следующее. Катастрофа распространялась от одной жертвы к многим, бесчисленным множеством всего за несколько прыжков. Такое случалось редко благодаря огромным пространствам, необходимым для маневрирования в космосе. Но корабли, кружившие по подходным фарватам, вокруг Аберона, спутника Урана, располагались очень близко друг к другу. Так близко, что несколько аварий удалось избежать только в самый последний момент. Когда взорвался первый корабль, огненный каскад распространился за считанные секунды. Обломки разлетались вместе с бесшумными волнами пылающего газа. Куски разорванного металла размером с танк врезались в незащищенные щитами корпуса и пробивали их насквозь. Рвались топливопроводы. Прометиум встретился с плазмой и взревел, взрываясь и пылая. Погибли сотни. Задохнулись когда огненные волны поглотили воздух там, где они спали или стояли, или свернулись на руках тех, кого любили, превратились в пыль и пепел в перегретом аду или были выброшены в вакуум. Каскад же не останавливался и сеял один взрыв за другим. Погибли тысячи. Разрубленные на куски разорванным металлом, пробитые осколками, прошившими корпуса их судов зарядами импровизированной картечи в 100 метров шириной, погибли сотни тысяч, обреченные вечно кружиться в изуродованных остовах своих кораблей. Ударные волны накатились на анте, пока тот поворачивался и пытался сбежать к краю растущего облака смерти. Его двигатели вспыхнули, отключились, а затем толкнули его вперед и мгновение спустя облома корпуса размером с титана пронесся сквозь пространство, которое они только что освободили. Сигналы тревоги ревели на мостике Антея. Члены экипажа кричали, некоторые просили приказов, другие просто вопили. Корпус стонал. В подпалубном пространстве звенели тревожные гонги. Росцепи багровых и янтарных лампочек мигали на каждой машине. Век схватился за перила ведущей на рулевую платформу лестницы и стал подниматься. Мерсади шла впереди. Каким-то образом она оставалась спокойной, почти безмятежной, словно уже видела подобное прежде и успела привыкнуть. Век повернулся, когда они поднялись наверх. Младшая госпожа Кёльн увидела Мерсади и потянулась за личным оружием, лежавшим рядом с рулевой консолью. «Нет!» – ревнул Век, встав между ней и Мерсади. «Мы должны пристрелить ее и выбросить в космос!» – прорычала Кёльн. Ее глаза налились кровью, а ствол оружия дрожал в руке. Мерсади остановилась. Ее глаза расширились, заметив пульсирующее пламя за иллюминаторами. Она может помочь нам выжить, сказал Век. Еще один огненный цветок расцвел в ближайшем космосе. Она причина всего этого, взревела Кельн. Если есть шанс, что она может помочь нам выжить, то я хотя бы воспользуюсь им. Они хотят видеть ее мертвой, так давайте просто дадим им то, чего они хотят. Они в любом случае убьют нас, сказал Век. «Я капитан этого корабля! Я не стану! Моего корабля!» Голос века внезапно стал низким и опасным. Он увидел, как Кельн бросила взгляд на лазган охранника, который он все еще держал в руках. «Моего корабля!» — повторил он. Пистолет еще сильнее задрожал в ее руке. Он видел гнев и страх, двигавшийся под кожей ее лица. Он понял, что какофония на мостике стихла и большинство членов экипажа наблюдают за тем, что происходит. Кёльн опустила оружие. «Что бы вы не могли сейчас сделать, делайте», – сказал он Мерсади. Она покачала головой. «Я не могу это остановить», – ответила она, продолжая смотреть в иллюминатор. «Надо бежать. Вытаскивайте нас и направляйтесь в ведущий к Солнцу залив». «Вы сказали, что можете помочь!» Прорычал Век. «Вы думаете, что они на этом остановятся?» Спросила Мерсади, посмотрев на него и что-то в ее голосе заставило его замолчать. «Если мы и сможем сейчас бежать, они станут преследовать нас. Пытаясь убить нас, они, не задумываясь, открыли огонь по скоплению гражданских судов. Они станут выслеживать нас даже посреди этой войны». «Безумие!» Не для людей, которые сделали меня заключенной. Для них это битва и у них достаточно воли и желания довести ее до конца. Невиновность для них ничего не значит. Тогда мы покойники, выдохнул Век. Нет, сказала Мерсади, не совсем. Век посмотрел на нее и моргнул. И изображение всплыло в его памяти перед мысленным взором. Старая деревянная лодка в открытом море под затянутыми черными тучами, небесами и трезубцами молний. Это была иллюстрация в книге, которую он читал, когда был маленьким. Настоящей бумажной книги, которая для рожденного в пустотных хабитатах Урана мальчика пахнула странными земными ароматами и стала дверью в чужие королевства. Она пришла с далекого мира с его матерью и картинки на ее страницах показали ему вещи, которые он ощущал более истинными, чем пикты и голограммы. Леса деревьев с оранжевыми листьями, восходящая над снежными горами солнце и лодка в море во время шторма. Он возвращался к той картине с лодкой снова и снова, разглядывая ее, пока наконец не спросил у мамы, что она означает. Она улыбнулась. «Это мы», – ответила его мама. «Наши жизни и все, что мы делаем – это лодка». А море – вселенная. Иногда она спокойная и кажется нашим другом, дающим нам радость или спокойствие. А иногда? Иногда она шторм, который может перевернуть лодку и оборвать наши жизни, сломать и поглотить нас. Это означает, что иногда мы маленькие. И течения, по которым мы путешествуем, не могут быть изменены или подчинены нашей воле. Иногда мы можем только держаться и надеяться на милость шторма. «Что вам нужно?» – спросил он Мерсаде. «Мне нужно отправить сообщение», – сказала она. «Вы говорили, что уже посылали сообщение обо мне на военных частотах?» «Да», – ответил Век и нахмурился. «Теперь пошлите другое сообщение. Пошлите его на той же частоте, что и последнее». Корабль вздрогнул, пока двигатели толкали его сквозь объятый огнями космос. Обломок врезался в антей сверху и палуба накренилась. «Что будет в этом сообщении?» – спросил Век, поднявшись на ноги. «Только мое имя и еще одно слово». «Какое?» – спросил Век, глядя в носовые иллюминаторы, когда корабль нырнул в облако газа, освещенное вспышками множества взрывов. Локин! ответил Мерсади. «Всего лишь Локин!